Глава 5. Фалбелла и Абелонта. Лететь. Лететь ради жизни. В этот момент, как никогда прежде, Нина осознавала смысл фразы деда. Она летела в русскую столицу ради его спасения и спасения всей вселенной. Груз ответственности давил тяжелее горы свинца. Полёт подходил к концу. Крылатый лев Нёсся сквозь стучи и холодные ветры с сумасшедшей скоростью благодаря ускорителю вспрямляющему. Москва появилась на горизонте внезапно. Было ещё темно, но розовый свет зари предвещал наступление нового дня. Приутренний город был прекрасен. Позолоченные купола блестели словно луны, яркие огни иллюминации Кремля освещали пространство вокруг старинной русской крепости. Над её стенами возвышались 20 башен разной высоты. Нина сразу же узнала Спасскую, самую высокую, с вырубной звездой на вершине и с часами на каждой из сторон. Вот она, Спасская башня, башня Спасителя, крикнула она в восторге. Лев спланировал прямо на огромный шпиль башни, точно над одним из циферблатов. Нина освободилась от эластичных жгутов, удерживавших ее на спине льва, и осторожно встала на покатую крышу шпиля. Для того, чтобы добраться до часов, требовалась огромная ловкость. «Надеюсь, у меня это получится», — подумала она, доверяясь судьбе, и начала отважно спускаться к циферблату, стараясь не смотреть вниз и с страха потерять равновесие. Спустя несколько минут она была у цели. Стрелки показывали с семь часов утра. «Значит, и в Венеции сейчас пять часов», — вспомнила она наставление Бирова о том, что разница во времени между Италией и Россией составляет два часа. «Надо было спешить использовать стрелку, найденную в книге. Сейчас я попробую остановить эти часы и переведу их стрелку на цифру восемь. Если ничего не произойдет, придется повторить это с другими циферблатами», — размышляла она. Достав из кармана комбинезона стрелочку и, стараясь не оступиться, Нина вставила ее между стрелками часов, передвинув их так, чтобы часовая указывала на цифру восемь. Едва она это сделала, колокольный звон чуть не оглушил ее. Ухватившись обеими руками из-за огромной стрелки часов и закрыв глаза, она ждала, когда звон прекратится. С восьмым ударом музыка умолкла, Прямо под циферблатом один кирпич сдвинулся в сторону, открыв небольшую нишу. После секундного замешательства Нина спустилась ещё на один шаг. Холодный ветер трепал её волосы. Тяжёлые облака угрожающе наплывали над головой, с неба посыпались огромные, размером с грецкий орех, хлопья снега, моментально облепившие девочку. Вцепившись подобно пауку в черепицу, Она дотянулась до открывшегося отверстия, сунула в него руку и нащупала верёвку. К верёвке явно было что-то привязано. Потянув её, Нина вытащила на свет золотой рог. Неужели это и есть Абелонта, подумала она, вспомнив запись в книге, найденной в зале дожа. Драгоценный музыкальный инструмент был покрыт толстым слоем пыли. Внутрь был вложен свиток, обвязанный красной лентой и скреплённый сургучной печатью. Не тратя время на чтение, она спрятала письмо в левый карман комбинезона и повесила рог на шею на той же верёвке. Затем стала коробкацев вверх, не обращая внимания на густой снегопад. Добравшись до крылатого льва, будто не замечавшего снежной бури, она, оттолкнувшись от черепичного покрытия шпиля, одним прыжком вскочила ему на спину. Благодаря действию ускорителя снег не задерживался на шкуре зверя, сиявший, как начищенное. Не было необходимости проверять цвет времометра, и без того было ясно, что времени предостаточно. Лев посмотрел вниз и коротко рыкнул. Нина проследила его взгляд и сквозь пелену снега увидела, что под башней собралось много людей. Они явно пытались сообразить, почему часы пробили вместо семьи восемь раз. «Ради всего шоколада на свете! Взлетай! Если нас увидят, мы пропали!» — воскликнула девочка, дергая зверя за гриву. «Взлетай скорее и скрой нас в облаках!» И тут же она поняла, что волнуется зря. Вряд ли в таком обильном снегопаде москвичи могли разглядеть, что происходит на шпиле башни. Замёршими пальцами она обвязала себя жгутами эласта, чтобы поскорее отправиться к дому Мизинских, который предстояло отыскать в этой снежной буре. Если я не ошибаюсь, нам надо лететь налево от Красной площади. Насколько помнится, этот дом находится где-то совсем недалеко отсюда, крикнула она прямо в ухо зверя. Лев, понимающе рыкнул и взлетел с башни. Через несколько секунд Он спустился пониже, откуда лучше видны крыши домов. Но на этой высоте порывы ветра были настолько сильными, что сдували даже такого тяжёлого крупного зверя. Крылья его угрожающе согнулись. Нина крепче вцепилась в жгуты и моля о том, чтобы ветер не сорвал с её груди золотой рог. Напрягая зрение, она пыталась угадать среди прочих крышу знаменитого дома деда Миши. Девочка узнала станцию метро Пушкинская, к которой спешили горожане, направляясь в этот час на работу. "Спустись пониже, мы где-то совсем рядом", крикнула Нина, стараясь не пропустить нужный ей на Стасинский переулок. Хотя снежная буря и затрудняла полёт, всё же она была им на руку. Спешащие по делам люди смотрели не на небо, а под ноги. Одни торопились поскорее нырнуть в метро, Другие укрывались от снега зонтами, надвигая меховые шапки на самые глаза. Так. Так. Узнаю эти дома. А вон тот, что нам нужен. Нина радостно заколотила кулачками по спине зверя. Крылатый лев перелетел через стену, окружавшую садьбу семьи Мизинских, и мягко опустился на покрытую снегом полянку маленького запущенного садика. С обратной стороны стены несколько молодых дворников чистили улицу. Может быть, они заметили бы пролетавшего прямо над их головами льва с девочкой на спине, если бы их внимание не привлекла к себе экстравагантная старушка, неожиданно вышедшая из-за угла. На ней было длинное, непонятного фасона одеяние из оранжевого шёлка, голова замотана покрывалом того же цвета. В одной руке она держала светящийся янтарный кубик. Босселимия работала отлично. Старуха шла быстрым шагом, несмотря на то, что другую руку оттягивал явно нелёгкий, видавший виды мешок. Любопытство дворников было столь сильным, что они прекратили работать и с восхищением смотрели, как эта пожилая женщина, не обращая внимания на холод, допала бы сиком прямо по снежной каше. Один из дворников сказал что-то забавное, потому что остальные, не сводя глаз со старухи, громко рассмеялись. Старуха остановилась, откнов пальцем в особняк мезинских, крикнула сильным голосом: "Пошли вон отсюда, и побыстрее. Этот дом заколдован". Нина услышала громкий крик, но не придала этому никакого значения. Она и предположить не могла, что здесь, в Москве, ей предстоит встреча с опасным карканьянским призраком. Входим. Нам никто не может помешать. Дворники заняты работой. Никто не в силах перелезть через стену или проникнуть сквозь дверь, запертую на четыре засова, сказала она Льву. Окна дома явно не открывались с давних пор. Массивная входная дверь несла на себе следы времени. Лев ударил по ней лапой, этого хватило, чтобы открыть им путь. Упавшая створка двери подняла с пола облако пыли, скрыв что там за ней. Нина закашлялась, а лев принялся шумно чихать. Когда пыль осела, стали видны стоящие у стен свёрнутые в рулоны ковры, а в глубине холла Лестница, ведущая на второй этаж, где находились спальни. Нина вошла и, закрыв глаза, вдохнула воздух, надеясь уловить драгоценный семейный запах дома, в котором родился её дед. Москва была городом, откуда пошёл род Мизинских. В этом городе уже несколько лет работали все в секретном институте её родители. Мысли роились в голове девочки. Появление в родовом доме своей семьи вызвало у неё бурю чувств. Но главным оказалось чувство тревоги. Мне бы радоваться, думала она, а вместо этого я должна искать Фальбелу, чтобы спасти деда. Его жизнь зависит от меня, от него жизнь моих родителей. В комнатах было темно. Давно немытые стёкла пропускали мало света. Электричество было отключено, Бог знает, как давно не включилась ни одна лампа. В добавок не работало отопление, и холод был таким лютым, что Нине грозило превратиться в ледяную статую. Как бы сейчас пригодилось тёплое пальто или толстый плед, в который можно было бы закутаться и согреться, но где было взять их? Оглядевшись по сторонам, Нина увидела у одной из стен небольшой камин. а в нем пару поленьев, затенутых паутиной. Без колебаний она вытащила талдом и, слегка нажав на глаза Гуги, ударила в них языком пламени. Поленья моментально занялись веселым огнем. Лев с довольным рычанием разлегся у камина. Жар пламени быстро растопил куски льда, замерзшие на его гриве. Нина, сидя рядом, сняла с шеи Абилонта. Прежде чем начать поиски Фальбеллы, я хочу прочесть письмо, которое лежало внутри рога, объяснила она льву. Она положила рог на пол, достала письмо из кармана и придвинулась поближе к огню, чтобы лучше видеть, что там написано. Москва. Дом Мизинских. Абелонта. Передаю моему горячо любимому внуку Мише этот золотой рог. который я спрячу от всех под часами Спасской башни имя рога Абелонта я создал его собственными руками вложив в него алхимическую силу способную уничтожать драконов и монстров даже самых сильных и коварных звук который издаёт Абелонта нагоняет на врагов ужас и сводит их с ума для того чтобы рог зазвучал Нужно дунуть в него 3 раза подряд. Эффект последует незамедлительно. Но Абелонта можно использовать всего 1 раз и только в случае смертельной угрозы. Абелонто оружие разрушительной силы, противостоять которой не может ни одно существо, состоящее на службе алхимии тьмы. Оно будет уничтожено. Вибрация воздуха, порождаемого звуком рога, обладает такой силой, что вырывает глаза из орбит у ненавистного врага, который умирает в жутких страданиях. Чтобы никто случайно не натворил бед, полагаю, необходимым убрать обелонта из нашего дома как очень опасный предмет. Только я и Миша будем знать, где он спрятан, чтобы достать его и использовать в случае крайней необходимости. 003-481, Юрий Мизинский. «Клянусь всем шоколадом мира, это письмо написано рукой моего прапрадеда. Под текстом его подпись и алхимический код 003-481», воскликнула радостно Нина. Лев выркнул в длиннющие усы и добродушно проворчал. «Все вы в вашей семейке алхимики». Ты самая молодая из них и уже выполняешь такие трудные задания. Нина осторожно дотронулась до Абелонта. Золотой рог способен уничтожать драконов и монстров. Мой прапрадед и правда являлся великим изобретателем, а для моего деда ещё и прекрасным учителем. Если мне придётся снова побывать на Ксороксе, надеюсь, встретиться с ним. Он наверняка сейчас помогает этой Рей в Мирабельс Фантазио, думала девочка. Лев перевернулся на другой бок и уставил на неё любопытствующий взгляд. Как так случилось, что в этом доме не живёт никто из Мизинских? Когда мой дед женился на принцессе Эспасии, ответила Нина, они решили жить в Венеции. Он выбрал Венецию не только из-за красоты города, Ну и потому, что в нем проживал каркон, которого давно следовало уничтожить. Дом в Москве на время закрыли, а когда умерла моя бабушка, да в жизнь моей маме. Дед поклялся никогда больше не покидать виллу, названную в честь женщины, которую любил больше жизни. Эспасия. «Какая печальная история», — вздохнул Лев. «Надеюсь, что однажды для этого дома...» «Снова наступят счастливые дни», — откликнулась Нина. «Хотя я жила здесь совсем маленькая, но многое помню. Я хотела бы оставаться здесь и дальше, но из-за работы у моих родителей не было времени заниматься мной, поэтому меня отвезли в Мадрид к тете Мандори и Кармен. Думаю, я приеду сюда снова с моими друзьями, но пока это лишь мечты». Нина потянулась и встала. Пора было заняться поиском Фалбеллы. Оставив Абелонта под охраной льва, раскинувшегося перед горящим камином, девочка, стараясь не столкнуться с множеством скульптур и ваз тончайшего фарфора, расставленных на полу, направилась в коридор, в который выходили двери других комнат. Открыла первый по ходу. Это оказалась гостиная. Царивший в комнате мрак буквально ослепил её. Тяжёлые длинные шторы зелёного бархата плотно закрывали четыре окна, не позволяя свету проникнуть в комнату. Когда глаза привыкли к темноте, ей не удалось различить какую-то фигуру высотой больше 2 м. Сначала она испугалась, но приглядевшись, поняла, что это мраморная статуя балерины. Вспомнив о Талдами, который инстинктивно сжимала в руке, она нажала на глаза гуги, и из её клюва полился свет. Нина повела лучом вдоль стены. "Фалбелла!" ахнула она, увидев в большой застеклённой раме, покрытой слоем пыли, гигантскую забальзамированную стрекозу. Света толдома было достаточно, чтобы увидеть, как красиво это создание. как изящные синие крылья с изумрудными вкраплениями, как прелестно тело, переливающееся всеми оттенками розового, как хороша голубая головка с бездонными черными глазами, как очаровательные шесть лапок, плотно прижатых к телу. Нина замерла, пораженная этим чудом. Встав на один из стульев, она взялась за раму, с огромным трудом сняла с гвоздя лапу, но не удержала ее веса и упала со стула. Рама плашмя грохнулась на пол, стекло рассыпалось на мелкие осколки, а стрекоза отлетела к дивану, накрытому большой белой простыней. И в эту секунду Нина услышала мучительный стон крылатого льва. Она быстро вскочила на ноги, готовая поспешить на помощь зверю, с которым, судя по стону, случилось что-то серьезное. Тут же раздался громкий звук падающего тела. Пол в комнате ходуном заходил под ногами девочки. «Лев! Лев!» — закричала она, бросясь к двери. Громкий женский голос остановил ее. «Стой! И забудь о нем! Он больше никогда не сможет тебе ответить!» Перед Ниной возникла старуха, грозно размахивающая огромным мешком. «Ты кто?» Что ты сделала с моим львом? закричала Нина, не отступая от старухи. Я дадо Понджикабат, знаменитая индийская колдунья и подруга князя Каркона. Я пришла сюда за тобой. Я уже отняла жизнь у крылатого зверя, теперь отниму и у тебя, прямо сейчас. прошептала старая ведьма, доставая из мешка стеклянную колбу с синей жидкостью. Нина подняла толдым, нажала на все шесть глаз-гуги, и из её клюва вылетели два языка пламени. Но дадов внезапно исчезло, и огонь прожёг лишь стену коридора. Девочка с удивлением смотрела на горящую стену, не понимая, куда могла подеваться старуха. Подувший из-за спины холодный ветерок взлохматил её волосы, она обернулась, и в это время синеватая жидкость брызнула на её щёку. Нина испытала жуткую боль от ожога. Она попыталась стереть жидкость рукавом джемпера, но это не помогло. Было такое ощущение, будто по щеке со всей силы хлестнули железным прутом. С помощью талдома она осветила комнату. "Покажись!" закричала она в ярости. "Я тебя не боюсь, мерзкая старуха!" Та, злобно хмылясь, появилась у стены, где только что висела рама со старикозой. Так час колки она размахнулась и бросила в Нину вторую колбу, на этот раз с красной, студенистой жидкостью. "Это ядовитая кислота, она сожрёт тебя в одно мгновение", закаркала вороной старая ведьма. Нина отпрыгнула, укрывшись за мраморной статуей балерины. Колба разбилась, попав в статую прямо в грудь. Вязкая жидкость потекла по мрамору, который стал оплывать, будто расплавленный воск. Девять призрак, не так ли? крикнула из-за статуи девочка. А не боишься, что если я тебя убью, ты никогда больше не вернёшься в ваш потусторонний мир? Тщательно прицелившись в старуху, она несколько раз нажала на гасиловые глаза. Из клюва жезла вылетела стальная цепь, тотчас обмотавшаяся вокруг Дадоа. Казалось, ведьме пришёл конец, но та с молниеносной быстротой опять исчезла и возникла за спиной Нины. издевательски хохоча. Нина растерялась. Она не знала, что ещё сделать, чтобы расправиться с отвратительной старухой. Девочка не получила никаких указаний насчёт неё от говорящей книги, которая обычно подсказывала, как действовать против коркнянских призраков. Может, мне использовать нити своевременные, подумала она с неуверенностью, потому что не знала их истинного назначения. Но как только она достала нить из кармана, те сначала затвердели, а потом маленькими ужами скользнули обратно в карман. Какая алхимия ещё нужна, чтобы уничтожить эту старую мегеру? Думай, Нина, думай, приказала она себе, быстро перебирая в уме все возможные варианты, но не находила нужного. Дадо закружилась по гостиной, уверенная, что девочка никуда от неё не денется. Заметив на полу тело гигантской стрекозы, старуха нагнулась, чтобы потрогать ее. «Не смей прикасаться к Фалбелле!» гневно закричала Нина. «Фалбелла? Значит, это ее ждет твой дед Миша!» воскликнула старуха, ухватившись за крыло стрекозы. Нина замерла, пораженная словами колдуньи. Оказывается, то и было известно о Фалбелле и о том, насколько она важна для спасения деда. Неужели Каркон смог освободиться из липкой ловушки, и теперь деда ждет медленная, мучительная смерть?» В ярости она направила талдом на злобную старуху, но не смогла выстрелить, боясь попасть в хрупкое тело стрекозы и разрушить его. «Да-да», — сухмалкая протянула к девочке правую ладонь с лежащими на ней двумя маленькими черными камешками. «Это твоя смерть!» «Не бойся!» Камнемышяковые доставят тебе немного страданий. А когда ты уснёшь навеки, я наконец завладею твоим Талдом Мамолёкс. Вот уже много веков я страстно желаю этого. Я и умерла только потому, что хотела украсть Талдом у одного алхимика света. Тогда не получилось, зато сейчас я возьму реванш. Нина почувствовала, как её кровь закипает от ярости. Никогда Заруби себе это на носу. Никогда ты не получишь моего талдома. Ещё как получу, хихикнула ведьма. Мне уже много чего известно о существовании шестой луны. Твой талдом поможет расширить мои знания. Скоро я расскажу всё, что знаю, князю Каркону, а уж он позаботится о том, чтобы все алхимики света были уничтожены. В жестоких словах старой колдуни звучало уверенность. Ничего ты не знаешь о Ксороксе. Это невозможно, бросила ей в лицо Нина с такой же уверенностью. Да сама-то веришь в то, что сказала? Не скрывая презрения, прохрипела Дадоа. Да у меня полно документов, в которых много кое-чего о вашем алхимическом мире, и они хранятся в надёжном месте. Если документы существуют на самом деле, То они могут быть спрятаны в её огромном мешке, подумала Нина. Ты врёшь! Ничего у тебя нет, крикнула она. Самонадеянная, наверное, дурочка, усмехнулась Дадо, поигрывая камешками, готовая в любую секунду бросить их в Нину. Ты понятия не имеешь о том, что такое истинная алхимия, которая суждено господствовать во вселенной. Или ты правда веришь, что это засохшая стрекоза? может представлять какую-то опасность для меня и для князя. Нина почувствовала, как её уверенность с каждой секундой улетучивается. Она попятилась и выскочила в коридор, уже объятый пламенем. "Ну что же?" повернулась она к старухе. "Давай, попробуй убить меня". Рычание за её спиной заставило сильно забиться её сердце. Лев Радостно вскрикнула девочка. Но радость её сейчас же угасла, как только она увидела верного зверя. Огромный лев шёл, припадая на раненую лапу, из пасти его капала кровь, а чудесная шерсть и крылья обгорели. В этот момент Дадо швырнула чёрные камешки в него и в Нину. Один скользнул по правому плечу девочки, второй попал в горящую стену. от чего та запылала ещё сильнее. Оттолкнувшись от пола задними лапами, массивный зверь всем телом рухнул на дадоа, который не успел исчезнуть, чтобы спастись. И оранжевое одеяние сначала расползлось по полу и тут же стянулось в крохотную тряпочку. Не набросился к раненому другу. Молодец. Ты просто чудо. Ты спась меня. Она гладила льва, не замечая, как вымокло в крови которая текла по его морде. Лев с трудом поднялся, морщась от нестерпимой боли. Одна его лапа была серьёзно повреждена. Пожар скоро охватит весь дом. Ты должен немедленно уходить. Я догоню тебя, сказала Нина, собираясь вернуться в комнату с камином, возле которого оставила Абелонта. Она не могла позволить, чтобы тот сгорел. Девочка сорвала шторы с одного из окон и талдемом Выбило стекло. Хорошо, что мы на втором этаже, иначе нам пришлось бы туго, призналась она. Окно оказалось достаточно широким, чтобы Лев без проблем смог выпрыгнуть в засыпанный снегом садик. Девочка подняла с пола стрекозу и с огромным усилием выбросила её из окна на мягкий снег. Лев уселся рядом с гигантским насекомым, надеясь, что Нина успеет покинуть дом прежде, чем его охватит огонь. Коридор уже пылал вовсю, но необходимость спасти ценнейший абилонта придала ей немужества. Она схватила старый мешок с дадо, прикрыла им лицо из уродливой ядовитой жидкостью и задержав дыхание, бросилась в огненный ад, несясь сквозь стену из чёрного дыма и языков пламени. Добежав до камина, Нина схватила уже раскалившийся до красно-золотой рок и вновь понеслась в гостиную, прикрываясь мешком колдуни. Поли вылетела из окна, с головой провалившись в глубокий снег. "Ты только тут", закашлялась от дыма, попавшего в лёгкие. Лев приковылял к ней и принялся слизывать с её лица следы борьбы с жестокой индийской ведьмой. "Не знаю, удастся ли мне доставить тебя в Венецию. Мои крылья обожжены, да и с поломанной лапой будет тяжело это сделать. К тому же, Эластичные жгуты полностью сгорели. Лев, казалось, смирился с судьбой. Его обычно мощный и сильный голос звучал совсем слабо. Нина, стряхивая с волос слипшийся снег, с состраданием смотрела на крылатого зверя. Кровь запеклась на его морде. Прежде роскошная грива сильно пострадала от огня. Вздохнув, она поднялась и... и подошла к стреказе, чтобы проверить, осталась ли та цела после падения в снег. К счастью, с ней все было в порядке. Нина проверила содержимое своих карманов. Все на месте. Повесив на шею золотой рук, она уселась рядом со львом и стала гладить его по голове. — Не расстраивайся, у тебя все получится. — Посмотри, — она показала ему в ремометр. — Видишь, как ярко блестит медный кружок? Это значит, что ускоритель-спрямляющий все еще не утратил своего действия, и у тебя достаточно энергии для обратного полета. Лев лизнул раненую лапу и попытался расправить крылья, рыча от боли. Казалось, небо устало сыпать снег, и за стеной окружавший дом затихли голоса дворников, но скоро огонь и дым, поднимающийся над домом, привлечу от внимания жителей и пожарных, следовало поскорее убираться отсюда. Любопытство заставило Нину развязать мешок индийской колдуньи. «Жутко противно рыться в чужих вещах, но мне надо убедиться, нет ли там документов, о которых говорила старая ведьма. Вдруг найдется что-нибудь, что окажется нам полезным», думала она, перебирая содержимое мешка. с отвращением прочитала записи в желтой тетради и пергаменты с формулами смертельных заклятий. Ее передернуло, не от жуткого московского холода, а от мысли о том, что Дадуа и впрямь спратила где-то документы о шестой луне. «Если они попадут в руки Каркона, это будет означать конец Ксорекса и всей Вселенной!» — воскликнула она. Лев не сводил с нее встревоженных глаз. «Не колеблись?» — Нина бросила бумаги колдуньи в огонь. «Горите, и пусть от вас останется только пепел!» Снова порылась в мешке и достала перевязанной черной лентой красный пакетик с наклейкой «Яды». Его бросила вслед за бумагами. Потом увидела две небольшие деревянные шкатулки и веревку, сплетенную из серебряных нитей. В первой шкатулке лежала малюсенькая бутылочка «Убор». С густой зелёной жидкостью. На бутылочке было написано: слюна животворящая. Во второй шкатулке жёлтая кисточка, с которой свисала этикетка: тинтометр солёный. Не доверяю я всему этому, покачала головой Нина. От вещей из мешка ведьмы можно ждать чего угодно. У нас есть только одна возможность проверить это, заметил Лев с гримасой боли. Попробуем их и на мне. А вдруг они помогут снять боль и затянуть раны? Давай, рискнём. Сомнения продолжали терзать девочку, однако, с отверженностью зверя, готового рискнуть жизнью ради того, чтобы срочно доставить Фалбелу на виллу, где стрекозу уже ждали Биров с ребятами, решило дело. Не наобвела глазами дом, жадно пожираемый огнём, Дым от пожара в родовой усадьбе Мизинских столбом поднимался в небо. Ладно. Сейчас я обмакну цинтометр в слюну животворящую и смажу твои ожоги. И будем молиться, чтобы это помогло. Едва она нанесла зелёную массу на обожжённые крылья льва, как они вновь обрели прежний вид. Сработало. Зверь распахнул их во всю длину, И его всё ещё опухшая морда засияла. Теперь я могу лететь. Лечить раненую лапу не было времени. Оказалась, кстати, и серебряная верёвка. Нина крепко привязала ею фалбеллу к спине льва, несколько раз обмотав грудь зверя. В конце верёвки она взяла в руки наподобие вожжей. Всё было готово к обратному полёту. Из глубокого снега льву никак не удавалось подпрыгнуть, как он делал всякий раз, чтобы сразу набрать высоту. Послышалось заполошное завывание приближающихся пожарных машин, Нину охватила паника. Ну давай, взлетай, умоляла она льва. Иначе быть беде. Лев наконец выбрался на участок лишённый снега и, несмотря на стреляющую боль, подпрыгнул Тяжело взлетел и моментально скрылся в облаке чёрного дыма, клубами валившего языка, нахваченного огнём дома. Пронёсся сквозь поток ледяного ветра, несущегося над Москвой, и стрелой вонзился в тяжёлые облака. Зарывшись в его гриву, Нина сидела, прижав к себе гигантскую стрекозу, защищая её хрупкое тельце. Порывы ветра были такими сильными, что перехватывало дыхание. и коченили даже мысли. В юной жизни девочки шестой луны наступил самый трудный момент. Спасти деда означало для неё обрести возможность снова обнять своих родителей. Эта цель вдохновляла её. Пейзажи под ними менялись словно кадры фильма, и каждый с огромной высоты казался таким прекрасным и неподвластным насаждаемому корконам вселенскому узлу. Российские облака перенесли их в небо над Европой, над которой занималась Алая Заря. Скоро огненная планета показалась во всем своем величии, открывая новый день. Первые золотистые лучи солнца отразились в Венецианской лагуне, грея и лаская замерзшую за ночь воду. По ней неспешно поплыли катера с горожанами, еще не отошедшими от событий вчерашнего дня, и ждущими исчерпывающих объяснений от властей города. Крылатый лев прибавил скорости, насколько мог, и пронесся над городом так быстро, что те из венецианцев, кто в это мгновение посмотрел в небо, смогли заметить только промелькнувшее нечто над их головами. Многие приняли это нечто за летательный аппарат необычной формы. Зверь расправил крылья и спланировал точно рядом с большой магнолией в парке в Виллес-Пасе. Встав на раненую ногу, лев взревел от боли. "Ничего, скоро ты будешь здоров", погладила его Нина. "Но для этого должен выполнять все мои указания, даже если они покажутся странными". Лев поднял морду и вопросительно уставился на неё. "Тебе нужно нырнуть в лагуну" сказала девочка. Да-да, ты не слышался. Нужно нырнуть в лагуну и подплыть к кое-опрофундис моей подводной лаборатории. Там ты увидишь специальный вход, и там я тебя встречу. Как только окажешься в безопасности, мы займёмся твоей лапой. Крылатый лев хмыкнул. Нырнуть в лагуну? Короче, простова. Я прекрасно плаваю и ныряю. Ты разве не помнишь, как вы с додо Нашли меня на морском дне, чтобы достать из моей пасти каменный кубок. Правда, после этого Каркон опять превратил меня в каменную статую. Как я могу забыть такое? Именно тогда я нашла первую тайну. Но сейчас не время для воспоминаний, — оборвала себя девочка. Надо поскорее вылечить тебя. Нина осторожно погладила раненую лапу льва. «Ты уверена, что у тебя получится?» Коленусь. Ну давай поспешим. Скоро в саду появится Карло, у него всегда полно работы здесь. Она поцеловала Льва в нос, затем отвязала от его спины гигантскую стрекозу. Я сейчас пришлю друзей за Фальбелы, а сама спущусь в Акоео Профундис, чтобы приготовить всё, что надо для твоего лечения. И девочка побежала к вилле. Честь ждал её. Но Витя вдруг и не радостно улыбнулась. Раз он встречает её, значит, больше не сердится, а вся его ревность была всего-навсего эмоциональной вспышкой. "Ческо", прошептала она, протягивая к нему руки. Но суровое выражение лица мальчика не сулило ничего хорошего. Взяв себя в руки, Нина холодно сказала: "Я своё дело сделала. А вы успели приготовить селебенту?" Внезапно щека, обожжённая ядовитой кислотой индийской ведьмы, запульсировала болью. Пошатнувшись, девочка оперлась о стену. Ческо с тревогой посмотрел на неё. Что с тобой? Ты ранена? "Пустяки", усмехнулась Нина. "Заживёт. Пожалуйста, сходи к Магнолии, сними со спины льва фалбелу и отнеси её в лабораторию. Она очень тяжёлая и длинная, но у тебя, надеюсь, хватит сил". а мне надо спешить в Акоэо Профундис, чтобы поговорить с Максом и Андоррой. Ческо задержал ее, взяв за руку. «А это что такое?» — спросил он, указывая на золотой урок на ее шее. «Абилон-то? У меня нет времени объяснять тебе, что это такое», — ответила Нина сухо, и вдруг до нее дошло. «Ты что, оставил открытую дверь в лабораторию?» — воскликнула она. ведь туда может случайно заглянуть Люба. «Нет, нет», — поспешил успокоить ее Ческо. «Никто туда и носа не сунет. Биров даже закрыл за мной дверь в зал Дожа. А Селебен-то готова, остывает. Еще несколько минут, и можно обрызгать ею Фалбеллу». Нина повернулась и побежала в дом. Подошла к двери в зал Дожа, прислушалась. Доносящийся из кухни звон посуды означал, что внезапного появления любы можно не опасаться. Девочка поддёргла ручку двери. Та была закрыта. Она тихо постучала: "Берян, Пёре, это я, откройте". Старый алхимик моментально, будто ждал за дверью, возник на пороге. "Наконец-то. А где Фалбелла? Я сейчас принесёт Ческо." Что с моими родителями? Рокси по-прежнему с ними? Не волнуйся. Пока всё идёт неплохо. Черепа продолжают заряжать их энергией и ждут только вмешательства твоего деда. До готовности целибенты к использованию осталось, Бирв бросил взгляд на часы, 8 минут, так что всё по плану. Я не сомневалась. Нина наконец-то успокоилась. Надеюсь, дед жив и держится. Между прочим, в Москве я встретила с индийской колдуньей, которая оказалась кркнянским призраком, сообщила она. Индийский призрак? Бирова встревожили слова девочки. Кто это был? Она назвалась Дадоа Пунджакабат. Но её больше не существует, поспешила успокоить старика Нина. Дадоа «Да, да, да, припоминаю, кто-то такая. Ведьма, убитая много веков назад за то, что пыталась завладеть талдомом моего приятеля Горалио Кугистана. Не знаю, это от самого Горалио. Он рассказал, как все было, когда я прибыл на Ксоргс. Сам он оказался там раньше, чем я, потому что умер задолго до меня, в 1400 году». Старый алхимик внезапно замолчал и... и беспокойство промелькнуло в его глазах. Заметив это, Нина задала давно мучающую ее вопрос. «Ты ведь тоже подозреваешь, что Каркон призвал на помощь и других призраков?» «Вполне вероятно», — подтвердил Биров, и тут заметил висевший на шее девочки золотой урок. «Это Абилон-то, да?» — спросил он, и глаза его заблестели. Откуда ты о нём знаешь, удивилась Мина. Мирабель из Фантазии о твой дед так живописно рассказывал о нём, что всем очень хотелось увидеть его хотя бы одним глазком. Бирф осторожно дотронулся до Абелонта. Это мощное оружие для уничтожения монстров. Хотелось бы надеяться, что мне не придётся его использовать. Даже если и придётся, победа будет за тобой. Можешь быть в этом уверена. Погладил Нину по голове старик. Я тревожусь за Додо. Я не смогу себя простить, если с ним случится что-то серьёзное. Но сначала надо подлечить Крылатого льва, у него сильно повреждена лапа. В саду его оставлять нельзя, Карл может увидеть. Я велел ему нырнуть к подводной лаборатории и ждать, когда впустят внутрь. Сейчас спущусь туда, всё организую и быстро вернусь. За её спиной послышался скрип дивана. Обернувшись, Нина увидела сидящего под зелёной лампой Людовико Систери. "Здравствуйте, Нина. Не удивляйся моему присутствию в этой комнате. Я вынужден был вернуться сюда, потому что уложил в 6:00 утра, как Люба бродит по дому. Не мог же я сказать ей, что провёл ночь в вашей гостиной", сказал он виноватым голосом. "Здравствуйте", улыбнулась Нина. «Ничего страшного. Отдыхайте. А у меня есть еще кое-какие дела». Услышав голос Нины, из двери лаборатории выглянула Фьоре. «Ты уже здесь? Как я рада тебя видеть! Заходи!» Нина вошла, и первое, что она увидела, стоящую на лабораторном столе ампулу прорезиненную, полную жидкости лилового цвета. «В ней сели бента. Она еще горячая». тоненьким голоском доложила соль морская Биров часкою и Фёра хорошо поработали, а я им помогала. Молодец, похвалила мисочку Нина. Скоро мы пустим её в дело. Нина уже наклонилась, чтобы открыть люк, ведущий в подводную лабораторию, как раздался голос, внезапно распахнувшейся говорящей книги. То, что ты заботишься о льве, это хорошо. Но не забывай о своём деде. Доставь ему скорее Фалбеллу. В схватку вступили другие призраки. Додо грозит опасность. Ты должна поспешить. Много жизни зависит от тебя. Да, я помню об этом. Не нажму я кулаки и сделаю всё, что в моих силах. Я не отступлю. Я не позволю, чтобы Каркон и его призраки разрушили жизнь моей семьи, моих друзей. Ксорокса Фиоре не отрывала глаз от горевшего решимостью лица подруги. Ожоги и кровоподтёки свидетельствовали о том, что поездка в Москву далась ей большой ценой. Что с твоим лицом? И зачем ты идёшь в Aquaev profundis? Прости, сейчас я очень спешу, всё расскажу тебе позже. Нина взяла с полки крем синий, смазала им раны на лице и исчезла в люке. Несколькими мгновениями позже она уже входила в подводную лабораторию. Быстрее откройте большой иллюминатор. Там крылатый лев, закричала она с порога, напугав до смерти Макса и Андору. Андроид, как ужаленный, вскочил с табурета, бешено вращая ушами колокольчиками. Открыть иллюминатор! Крылатый лев! Да открывай побыстрее. Все объяснения потом. Нина подбежала к стеклянной стене. одёрнула штору и увидела льва. Щеки зверя раздулись от воздуха, который он вдохнул перед нырком. Макс и Андора моментально привели в действие специальный механизм, который позволял входить в лабораторию и выходить из неё, не опасаясь, что в неё попадёт вода. Огромный зверь с усилием протиснулся в открывшийся иллюминатор и тяжело дыша растянулся на полу. Севошкуры сразу же натекла гигантская лужа. Испугавшись зверя, Сандора спрятался за большим экраном компьютера. Макс как мог пытался успокоить её, хотя сам испытывал страх не меньше, чем его подруга. "Ты уверена, что он не набросится на нас?" спросил, тряся железными коленками Макс. "Не бойся. Лев теперь на нашей стороне и помогает нам. Тебе и Андоре надо Вылечить его повреждённую лапу. Приступайте. Я надеюсь на вас. Нина с благодарностью посмотрела на своего крылатого друга, который так много сделал для неё. Попробуем, сказал андроид, изучающе глядя на лицо Нины, синее от крема. А что с тобой случилось? спросил он опять, заврачав ушами. Ничего серьёзного. Скоро пройдёт. Заимисила лапой льва. Это срочно. Одышавшийся лев встряхнул шкурой, забрызгав водой всю лабораторию. Прежде чем заняться моей лапой, сделайте, пожалуйста, что-нибудь, чтобы я высых и согрелся, а то в Москве я промёрз до костей, прорычал он, громко стуча зубами. Андора схватила несколько одеял и, не сводя испуганного взгляда с гигантской пасти, и огромных клыков зверя плотно укутало его. «Отдыхай, ты скоро пойдешь на поправку», сказала она, стараясь быть любезной. Макс, осмотрев его раненую лапу, принялся собирать все необходимое для лечения. Увидев, что Нина направляется к выходу, спросил, «А ты скоро вернешься?» «Надеюсь, я иду за дедом». «С профессором все в порядке?» Глаза Макса засияли как лампочки. Не ответив ни на вышло, оставив встревоженных её молчанием доброго андроида и его лесу подругу в компании Крылатого льва. Поднявшись из люка в лаборатории виллы, она нашла Бирва и Фёра, замерших в напряжённом ожидании. До полной готовности Селебенты оставалось всего 30 секунд. Из зала дожи донеслись странные звуки. Прислушавшись, компания узнала голос мэра. Это в зал Дожа пошел Ческо с гигантским насекомым в руках, и Людовик разразился в серии восклицаний и неразборчивых фраз. Нина открыла дверь лаборатории, впуская Ческо. Биров очистил место на лабораторном столе. «Клади Фалбеллу сюда». «Какая она красивая!» — всплеснула руками восхищенная Фьоре. Какие чудесные цвета? говорящая мисочка приковыляла поближе, чтобы лучше рассмотреть, чем так восторгается девочка. Вернись на место и не мешай нам работать, угрозил ей пальцем Беров. Он передал Нине склянку с селибентой и, глядя на часы, начал отсчёт оставшихся секунд. 4 3 2 1 Начинай. Ты должна опрыскать всю Фалбеллу целиком. Девочка принялась разбрызгивать алхимическую жидкость, начав с крыльев стрекозы и закончив головой и большими тёмными глазами. Когда в ампуле не осталось ни капли, Фалбелла была вся смочена силибентой. Лиловая жидкость стекала на стол, капала на апл, наполняя чудесным ароматом лабораторию. Все затихли. С любопытством ожидая, что последует дальше. Прошло несколько секунд, и длинные многоцветные крылья стрекозы затрепетали, и трупчатое тело задрожало. Глаза засияли, как драгоценные камни, и она начала переливаться синим, зелёным и красным. Ещё несколько секунд, и гигантская фалбелла легко и элегантно поднялась, опиршись на лапки. и расправила свои прозрачные крылья. Какое чудо, воскликнула Фёра. Теперь она спасёт моего деда, прошептала Нина. Она потрогала рукой своё лицо. Никаких кислотных ожогов. Крем синий, впитавшись в кожу, сделал её абсолютно гладкой. Стрекоза обвела лабораторию огромными чёрными глазами. Её взгляд притягивал как магнит. Всем своим видом она показывала, что счастливо вернуться к жизни. Открыв рот, она выдула большой жёлтый пузырь. Он отлетел и покачиваясь, повис в воздухе. "Что это?" спросил Ческа, протягивая руку, чтобы потрогать пузырь. "Стоп!" остановил его Биров. "Это может быть опасно". Не исключено, что Фальбелла проверяет свои силы. Старый алхимик оказался прав. Пузырь упал и лопнул, образовав грязную лужицу, которая моментально прожгла доски пола. "Клянусь всем же колодам мира, это страшная штука", вскричала Нина, осматривая изуродованный пол. "Это значит, что она готова действовать", сказал Бирен. "Но сейчас она должна увеличиться в размер. Станет ещё больше, чем сейчас? Фёра смотрела на стариказу с нескрываемым изумлением. Да, раза в 2, подтвердил старый алхимик, подходя к говорящей книге. Книга. Это Биров. Поищи в своих глубинах то, что мне нужно, попросил он. Что? Ты знаешь, Тама. Говорящая книга открылась скрепя обложкой и произнесла: Эссималанта. в цилиндре закрытом и готов действовать, как только понадобится. Фьора и Ческо вопросительно поглядели на Нину, полагая, что ей понятно, о чем сказала книга. Но та тоже никогда не слышала ни о Эссималанте, ни о цилиндре закрытом. Дед ничего не говорил ей об этом, и она не встречала этих названий в его книгах и бумагах. Биров опустил свой талдом в жидкую страницу и секунду спустя извлек его оттуда. На вершине жезла сидел красный цилиндр, каким обычно пользуются фокусники и иллюзионисты. Цилиндр был изящен и закрыт с обеих сторон. Его было невозможно надеть на голову. «То, что надо!» — засмеялся довольный Бирин, сняв цилиндр с жезла и резко встряхнув его несколько раз. Цилиндр открылся с одной стороны, и Биров сунув в него руку, достал оттуда большую серую таблетку. Фалбела приблизилась к нему, маленьким ртом взяла большую таблетку и мгновенно сжевала её. Молодец, похвалил её Биров. Теперь эсцималант начнёт действовать. Он осторожно обнял Стреказу, стараясь не повредить её хрупкие крылья. Потрясенная Нина не понимала смысла происходящего. «Эссималанте? Что это за препарат? Для чего он Фалбелли?» Не отходя от стрекозы, Биров улыбнулся. «А сейчас мы отправимся во дворец Каадора. К тому времени, как Фалбелла появится там, она будет такой же огромной, как крылатый лев, и сможет действовать, используя все свои безграничные магические возможности». Селебян-то сработало как надо, так что скоро профессор будет свободен. Он ждет Фалбеллу и меня». «А меня? А Ческо и Фьора вы не берете нас с собой?» — опишила Нина. «Нет. Говорящая книга тебе все объяснит», — ответил Биров и начал на глазах исчезать. «То же самое стало происходить и с Фалбеллой». Ещё Мик и Оба пропали, оставив вместо себя красный цилиндр на лабораторном столе и кружащиеся сероватые искрки. Нинабесельно опустилась на табурет и взяла в руки странную красную шляпу. Цилиндр, гигантская стрекоза, раненый лев и куча неприятностей, пробормотала она себе под нос. "Без них справиться без нас мы должны быть уверены в этом". Положил руки ей на плечи Ческо. И этот нежный жест, наконец, растопил лед. Нина улыбнулась и взяла его руки в свои. «Ты мне расскажешь, как все прошло в Москве?» Ческо погладил ее по волосам. «В Спасской башне я нашла вот эту вещь». Она дотронулась до висящего у нее на шее рога. «Этот золотой рог называется Абилонта». и служит для уничтожения монстров. В Москве мне попытался помешать один из призраков, которого Каркон призвал к себе на помощь. Точнее, одна. Индийская колдунья Дадоа Понджакабат. Дело кончилось тем, что крылатому льву удалось уничтожить её, а дом Мизинских сгорел, а наш Макдуносом. Боюсь, это не последний крыканянский призрак. Скоро дадут знать о себе и другие. Мы должны быть настороже. Тревога Нины имела реальное основание. «Ты думаешь, твой дед в большой опасности?» Спросила подругу Фьоры. «Если да, то, по-твоему, способна ли помочь ему эта странная стрекоза?» «У меня сжимается сердце от одной только мысли о деде с пеленатым сетью», откликнулась Нина. «Если с ним случится что-то страшное, рухнет алхимический мир, в который мы верим». И не будет будущего ни для нас, ни для этой Рей и Ксорокса. Нина закусила губу, чтобы не разрыдаться. И тут снова подала голос говорящая книга. Битвы приносят боль даже победителям. Сила алхимии помогает принести её с помощью веры в справедливость победы. Страх смертельная опасность для тех, кого покидает мужество. Отбросив сомнение и жалость, нанесите поражение врагам. Даже самые коварные монстры будут повержены, если вы разгадаете их козни. Бросьте им решающий вызов, выйдя на бой с гордо поднятой головой. Ческо и Нина встали, держась за руки. Фьора положила руку на свой талдом с таким видом, будто приносила клятву верности к Сораксу. Слова книги были крайне важны. Никто не мог предсказать, чем обернуться дальнейшие события для профессора, Додо и всех их. Нина склонилась над жидкой страницей и увидела в ней, как в зеркале свое уставшее с запавшими глазами лицо. Как ей хотелось, чтобы все проблемы в раз исчезли, как исчезают кошмары при прибуждении. Но нет, тревога не отпускала ее. Книга. Каких коркнянских призраков нам надо опасаться? спросила она. Спасутся ли мой дед и Додо? Выживут ли мои родители, или я их потеряю? Прошу тебя, ответь. Не оставляй меня с таким невыносимым грузом на сердце. Говорящая книга не замедлила с ответом. Прекратите терзаться мыслями о деде, начни действовать. Он, как и Додо, Жертва жестокости. Алхимия света течёт в твоей крови. Она поможет тебе найти то, что нужно в том, что ты знаешь. Призраки и монстры проявят себя, обманом завлекая в ловушку. О твоих родителях, тронутых смертью, заботятся черепа и Рокси. Лев выздоровел и готов к дальним полётам. Фиоре знает, что ей предстоит делать. Она должна остаться с мэром. Монстры, воскликнули хором чейской и Фёры. Пусть приходят. Нина погладила Абелонта. У нас есть, чем их встретить. Она повернулась к говорящей книге и поблагодарила её. Ты всегда говоришь самые важные слова и даёшь самые нужные советы. Спасибо тебе. Говорящая книга вздохнула, и по жидкой странице побежали строчки. Вот тебе ещё один совет. Ступай в комнату зеркал. Будь внимательна ко всему, что увидишь. На всё есть своё решение. Комната зеркал? Ребята приглянулись. Уже давно никто из них не заходил туда. Там только драгоценности «Платье и всякие безделушки моей бабушки Эспасии», — проговорила с недоумением Нина. «Я все это видел уже не раз». «Книга выразилась ясно, что ты должна действовать», — сказал Ческо. «Зачем-то же она посылает тебя в эту комнату». «Тогда пошли», — и Нина направилась к выходу из лаборатории. «Как ты думаешь, Додо вне опасности?» — спросил идя рядом Ческо. Девочка достала из кармана рубин вечной дружбы и остановилась. Мой рубин холодный и не светится. Значит, всё должно быть хорошо. Мой тоже. Ёра посмотрел на свой камень. Но что-то меня гложет, и не даёт покоя. Ребята покинули лабораторию. Увидев их, мэр спросил: "А куда вы дели эту фантастическую старикозу?" Фалбелла отправилась с Бирром во дворец Кадора исполнять свой долг. Пожелайте им удачи. Но она же забальзамирована, удивился мэр. Дорогой мэр, вы до сих пор не поняли, что некоторые вещи кажутся совсем не такими, какими они являются на самом деле, нравоучительно произнесла Фёра. Нина потолкнула ческу. Пойдём. Открыв дверь зала Дожа, Они услышали гудение пылесоса в коридоре. Там люба. Что мы скажем ей на этот раз? Чешко нервно поправил очки. Видимо, одна и та же мысль промелькнула в головах ребят, потому что они, не сговариваясь, повернулись к мэру. Нет, нет, нет. Не заставляйте меня опять лгать вашей прелестной домоправительнице, замахал руками Людовико. Но вы же не можете предать нас именно сейчас. Вы же знаете, в какой ситуации мы находимся, попыталась уговорить его Нина. Всё решила подсказка Фёры. Вам и не надо лгать. Вы просто попросите Любу угостить вас кофе с пирожными. Это будет то, что надо. Люба безумно любит всех пичкать своими сладостями. Не дав времени мэру возразить, Нина вышла в коридор и, сияя улыбкой, направилась к Любе. Неугомонная моя Ты уже пылесосишь? Будь добра, приготовь нам с мэром хороший завтрак. Только ты знаешь, как сделать нас счастливыми. Люба выключила пылесос и с подозрением уставилась на красного от смущения Людовика Систери. Что-то возчистили к нам синьор мэр. Когда это вы пришли, кто вам открыл дверь? Пристала с допросом к нему она. Ему открыла я. Выпал Нина первое, что пришло ей в голову. Ты была в кухне. Мэр пришёл поговорить о о вчерашнем урагане. А что это за золотой рог у тебя на шее? Где ты его взяла? Люба продолжала свой допрос. Нина напустила на себя обычное таинственное выражение. Секрет и больше никаких вопросов. Люба вздохнула и покачала головой. Проводи, пожалуйста, мэра. в зал розовых углов и угости его кофе с твоими пирожными. Потянув за руку Ческо, она стала спускаться по винтовой лестнице. А вы куда? Вы что, не будете завтракать? крикнула вслед Люба. Будем, будем. Мы скоро вернёмся. Нина знаком попросила Фёра отвлечь настырную няню. Всё в порядке. Фёрек, который книга велела оставаться с мэром, займёт Любу. Подумала Нина, направляясь в родительскую спальню. Наконец-то, вскочила при виде подруги Рокси, я больше не могу оставаться здесь. Ты извини, Нина, но это ужасно смотреть на твоих родителей, которые едва дышат. Нине было понятно состояние подруги. "Спасибо же за то, что ты делаешь", обняла она её. "Интересно, Фалбел уже освободила профессора или ещё нет?" говорил Ческо, осторожно закрывая за собой дверь. Рокси потёрла запавшие от усталости глаза и спросила шёпотом: "Пальбелла, кто это? Что случилось, пока я была здесь?" В то время, как Ческо рассказывал, что случилось, Нина нежно гладила лица родителей, погружённых в глубокий сон, больше напоминающий смерть. Внезапно Глазницы черепов наполнились огнем. Однявшись в воздух, они плавно полетели к двери, ведущей в комнату зеркал. «Нина, смотри!» — дернул девочку за рука в Ческо. Нина подняла глаза и посмотрела на черепа. «По-моему, они дают мне знак войти туда», — сказала она. Пошарив в карманах, она достала ключ в форме месяца. Открыла этим ключом дверь и вошла в комнату. Черепа последовали за ней. В красном свете их глазниц комнаты навивало ужас. Нина сжало талдым. Девочка хорошо помнила, что она пережила, когда именно здесь однажды появился каркон. Стоящие у неё за спиной чейской и рокси вздрогнули, когда зеркала шкафов озарились голубым светом. Нежная музыка наполнила комнату словно благоговение. Как по волшебству в зеркалах поплыли звезды и кометы, в ушах ребят зазвучал слабый, полный страдания голос. Они вздрогнули и одновременно произнесли «Это Рея!» «Мои юные друзья-алхимики, слабость не помешает мне помогать вам, хотя я страдаю без моего красного сердца и с нетерпением ожидаю, когда вы доставите его на Ксоракс». Вас ждёт решающая схватка. С достоинством ответьте на вызов врага. Пусть боль не лишит вас отваги. Не стыдитесь своих слёз. Смотрите с надеждой в завтрашний день. То, что вы увидите сейчас, уже происходит, и ничто не может помешать этому, и вы не вмешиваетесь. Ваше дело только наблюдать. Сила алхимии света поможет вам сохранить ваше и наше будущее. Телепатический голос матери алхимии внезапно умолк, и ребятам только осталось что осмысливать сказанное ею. Зеркала хранили голубой свет ещё несколько секунд, затем в них появилось изображение венецианской лагуны. Ребята сразу же узнали это место. Оно находилось точно напротив виллы Эспасиа. Они видели то, что происходило в данную секунду, будто кто-то вёл репортаж в реальном времени. Вода забурлила, и внезапно из неё возникли морда, грива, огромные крылья и могучее тело крылатого льва. Выздоровевший, благодаря заботам Макса и Андоры, могучий зверь, покинув аквео профундис, взлетал в венецианское небо. Куда это он? не смогла удержаться от вопроса Рокси. Понятия не имею, прошептала изумлённая Нина. Невозможно поверить, что это происходит на наших глазах. Зеркала продолжали демонстрировать полёт магического зверя к ко дворцу Кадора. Испуганные венецианцы реально видели это. Все, кроме журналиста Пьетро Зулина, который до сих пор не пришёл в себя после того, Что с ним случилось в одворце Каркона? Бесцельно и безучастно он бродил по улочкам города в надежде, что к нему вернётся память. То, что происходило дальше, потрясло друзей, не имевших никакой возможности вмешаться. В помутневших зеркалах они увидели ужасную картину. Перед дверью в комнату планет в луже крови неподвижно лежал Доддо. Голова его была повернута на бок, одна рука вытянута вперед, другая, неестественно, вывернута, видимо, сломанная. Над ним, с окровавленным мечом в руке, навис вооруженный до зубов одноглазый воин. «До-до!» — закричали ребята в ужасе. Ческую Рокси инстинктивно протянули руки к зеркалам, как бы желая защитить друга. «Этот негодей ранил его!» — простонала Нина испытывая жгучее чувство вины за то, что оставила Додо одного во дворце Кадоро. И тут все почувствовали, как раскалились их рубины вечной дружбы. Ошеломлённые, они наблюдали за жуткой сценой, слыша, как этот одноглазый выкрикивает какие-то слова на непонятном им языке. Послышался крик профессора, и в зеркалах появилось его изображение. Он по-прежнему стоял на пороге опутанной искрящейся электричеством раскаленной сетью. Страдая от постоянной боли, он рвался на помощь лежащему без чувств Дудо. Тем временем Стифо, явно довольный результатом своего мерзкого деяния, нагнулся, чтобы поднять талдом, выпавший из руки мальчика. Довольно ухмаляясь, он повернулся к профессору. «А теперь твоя очередь!» Можешь быть уверен, ты не выйдешь отсюда живым. Я уже владею жезлом твоего сопливого стража, а скоро овладею и твоим. Скрежеща зубами от ненависти к давнему врагу, Стифа вынул из ношочка, свисавшего с пояса, красный шар с ядовитой смесью и швырнул его в профессора. Тот увернулся из последних сил, и шар, запутавшись в сети выжег в ней огромную дыру хотя яд не попал на старого алхимика он почувствовал что его час пробил это был конец он так и не смог воспользоваться талдомом этерии потому что руки его были намертво стянуты сетью его тело призрака почти полностью обессилило всё, чему ребята стали свидетелями, было настоящим кошмаром мы должны бежать туда «Мы не можем оставаться здесь, когда им необходима наша помощь!» В глазах Ческо стояли слезы. Нина прижала руки к занывшему сердцу. «Фалбелла! Где же Фалбелла? Она и Биров должны уже быть там. Они его спасут. Они должны успеть сделать это!» И в этот момент подувший ветерок от взмахов тонких крыльев Фалбеллы отвлек внимание одноглазого воина, уже готового было поразить врага мечом. Ошарашенный он, раскрыв рот, смотрел на летящую к нему гигантскую стрекозу, соседлавшим ее Бирианом Бировым. Подняв свой золотой жезл, старый алхимик выпустил в Стифо тучу острейших стрел. Одновременно изо рта Фалбеллы вылетело белое ледяное облачко, которое обволокло сеть и моментально нейтрализовало наполнявшей ее электричество, освобождая профессора от мучений. Глаза того осветились радостью при виде стрекозы в действии. Между тем лед покрыл сеть целиком, от порога комнаты планет до самой двери каоса. Из центра магмы, вращающейся с бешеной скоростью, посыпались искры и электрические разряды. Сильнейшая магия Фалбеллы — Гасило огненный ад. А во дворе борьба еще продолжалась. Испуская яростные вопли, Стифо рассекал плотный воздух своим мечом, отбивая летящие в него стрелы. При этом он лихорадочно пытался привести в действие, отнятый у Додо Талдом. Викингу во что бы то ни стало, надо было освободить Каркона и передать ему бесценную табличку с результатами исследований Дадуа. Карта, вырезанная на ней, позволила бы князю добраться до шестой луны. Фалбелла выдохнул ещё раз. Новая ледяная облачка окончательно разрушила сеть, и профессор обрёл возможность двигаться. Но проведя так много времени в неподвижности, он сейчас совсем не чувствовал ни рук, ни ног. Биров, спрыгнув со стрекозы, отважно пошёл на мерзкого каркнянского призрака. Крочи мечом руби воздух. Это единственное, на что ты способен. Талдам, который ты украл у Додо, тебя уже не поможет. А теперь смотри, что может мой! Биров нажал на глаза Гуги, и из жезла вылетело кольцо чёрного дыма, которое моментально обхватило одноглазого викинга и словно прочный обруч стянул его так, что он не мог даже вздохнуть. Меч и Талдам Додо Выпали из его рук. Вырвавшийся из его груди нечеловеческий вой был слышен далеко за стенами дворца Коадоро. С ибо проклятиями призрак дергался, как бешеный, но черное кольцо дыма не оставляло ему никакой надежды на освобождение. Биров склонился на Дудо. Профессор, который наконец-то смог пошевелить руками и ногами, присоединился к нему. Он был настолько слаб, что не мог стоять. Поэтому он уселся рядом с мальчиком и накрыл его своим плащом, чей цвет ничем не отличался от цвета расстёкшейся крови дот-до. Мир -до. казался безутешным. Бедный мальчик, тебя-то за что? Ярость охватила старого алхимика. Вскочив на ноги, он поднял свой талдым и нажал на гасиловые глаза гуги в одну секунду. Тело Стифа Хитлеминга, так жестоко поступившего с другом Нины, превратилось в ледяную глыбу. Он застыл с выпученными глазами и с раскрытым в крике ртом. Его ногти отсвечивали чем-то жёлтым. Это блестела табличка дадоа. Но никто не обратил на неё внимания, все были заняты более важными делами. Профессор покрутил в руках талдом этерай пробую своей силой. Берян, возьми ко жезл Додо, попросил он, морщась от ещё не прошедшей боли. Нам нужно быть готовыми. К чему? поспешил спросить его старинный друг. Ответ последовал незамедлительно. На пороге комнаты планет, избавленной от коварной сети, встал Каркон. Чудесная магия Фалбеллы освободил из плена и князя и двух его слуг. Каркон был весь изранен, на его взгляд по-прежнему пылал ненавистью и жаждой мести. Из-за спины Каркона выглядывали тяжело дышащие Альвис и Вишоула. При виде ненавистного князя ребята не смогли сдержать своего гнева. Их крики сотрясли стены комнаты зеркал. Он жив, потрясало кулаками Рокси. Он все еще жив. Магия Фалбеллы спасла и этого мерзавца. Глаза Ческо сверкали от ярости. Нина бросилась к зеркалу с изображением Каркона и стала царапать ногтями то место, где находились его глаза, как будто надеясь выцарапать их. «И что, мы так и будем здесь сидеть? Мы должны быть там!» Ческо бросился к выходу, но черепа преградили ему путь. «Нет», — остановила его Нина, — Этерея ясно предупредила, наше дело только наблюдать. Трудно было удержаться от того, чтобы не нарушить указания матери алхимии. Но что было делать? Законы алхимии света требовали беспрекословного подчинения. Глазами полными слез они продолжали смотреть на происходящее в логовой Каркона. «Кого я вижу? Миша и Бириан». просепал князь, скалягнилые зубы. Сладкая парочка старых мумий. Не бы считаете, что на этом война закончилась? О нет. Готовьтесь умереть навсегда. Фалбэлла подняла голову, тводя длинными усиками-антеннами, расправила крылья и выдохнула мощную волну жёлтого пламени. Каркон В акробатическом прыжке увернулся от огня, который попал прямо в вал виза. Тонкая искусственная кожа юного андроида мгновенно стекла с тела, как вода. Волосы вспыхнули, а руки превратились в две обгоревшие палки. Он еще сумел сделать несколько шагов, после чего, не издав ни звука, рухнул рядом с Додо. Вишола в ужасе пулей понесся по двору. Горп мешком болтался у него на спине, рвущееся из горла дыхание походило на клёкот. Скотив в изолятор, он захлопнул за собой дверь и закрыл её на засов. Гигантская стрекоза, отдавшая много сил в попытке сжечь каркона, стояла пошатываясь на тонких ногах. Воспользовавшись её минутной слабостью, князь выстрелил в неё из пандемона, опалив кончики тонких крыльев. С потускневшими глазами Фалбелла бросилась бежать в поиске укрытия. Профессор, трясущимися руками медленно поднял свой талдем, чтобы поразить Каркона, но никак не мог прицелиться. Князь, петляя будто заяц, нёсся к ледяной статуе Стифа. Подбежав, он быстрым движением выхватил из ножен воина табличку Дадоа. Запахнув фиолетовый плащ, он навернулся к профессору. Эта заминка обошлась ему дорого. Он не заметил падающего на него с неба крылатого льва. Удар. Ещё один и ещё один. Зверь бил каркон огромной лапой. Его могучий рык, подобный раскатам грома, сотрясал стены дворца, из щелей которого сыпались на землю сотни пауков и змей. Прекрасный зверь предстал во всём своём могуществе. Давай, лев! «Убей его! Убей!» Нина в полу без памятствия била рукой по зеркалу, словно это могло помочь льву. Рокси и Ческо победно вскинули руки. Но картинка в зеркале сменилась, и ребята увидели профессора, который с трудом держался на ногах. Опершись на Бирова, он следил за действиями зверя, а в углу двора Феллбелла зализывала раны, нанесенные пламенем пандемона. Зверь, рыча ещё громче, поднял лапу для решающего удара, но Каркуну невероятным усилием удалось откатиться в сторону, вскочить на ноги и одним прыжком прилететь на лестницу, ведущую на второй этаж. Биров выстрелил в него сразу из двух талдемов, однако пламя, вырвавшееся из них, опалило лишь полос гнившей кирпичей. Князь успел шмыгнуть за дверь. Разъяренный лев взлетел собираясь ворваться во дворец через окно и добить князя в его логове. На тут раздался ужасный грохот. Здание дворца и земля под ним задрожали словно от землетрясения, и в комнате планет послышались один за другим сильные взрывы. Это дверь хаоса. Сейчас здесь всё взорвётся. Немедленно уходим лев назад. Профессор замахал рукой крылатому льву, который с явным сожалением вернулся, и опустился рядом со старым алхимиком. Профессор склонился над Додо, который не подавал признаков жизни. Рядом опустился на колени Биров. Бедный Додо. Он не заслуживал такого конца. Бедняга даже не успел произнести финальной фразы, чтобы улететь на шестую луну. Профессор наклонился, чтобы поцеловать мальчика на прощание и уловил его лёгкое дыхание. Он жив, жив! Он просто потерял сознание от большой потери крови, воскликнул профессор радостно. Жив! вырвалось у Нисон у ребят на вилле. Обнявшись, они заплакали, не стыдясь своих слёз, слёз надежды, как сказала Этэре. Переживание за друга было столь же велико, что и любовь, которая их связывала. Они видели, как Биров поднял Додо и бережно опустил его на спину льва. Дым всё больше затягивал охваченный пламенем проклятый дворец. "Мальчик будет спасён", сказал тяжело дыша и гладя Додо по рыжим волосам профессор. "И мы тоже спасёмся". Вдруг Биров покачнулся как от удара. У него закружилась голова, и часть тела сделалась прозрачной. "Нам бы поскорее выпить джиролумы", произнёс он слабеющим голосом: "иначе мы рискуем исчезнуть". Повернувшись к Фалбелле, он попросил её: "Сделай последние усилия. Доставь меня на велои спасе". Стрикоза, подождав, когда старый алхимик скорабкается ей на спину, расправила обожженные крылья и, застонав от боли, взлетела. За ней взлетел Лев с профессором и Додо, бросая очередной вызов судьбе. Едва они взлетели, как во дворце раздался еще один мощный взрыв. Столб черного дыма поднялся кверху, как шлейф смерти, и от дворца Кадора осталась только груда развалин. Прижимая к себе Додо, профессор не отрывал взгляда от дворца. Под его обломками наверняка должны быть погребены каркон и его последний верный слуга Вишеола. Но больше всего его радовало то, что была уничтожена дверь хаоса. Старый алхимик чувствовал, как силы покидают его. Слишком много страданий обрушилось на него за последние часы. Он крепче обнял Додо. Утренний ветерок освежал его и мальчика, неся надежду жизни. Шло утро 1 октября. Над каналами и мостами, над улицами и площадями города пронёсся могучий рык крылатого льва, напоминающего венецианцам о своём вечном присутствии в их жизни. Изумлённые красками, приливающимися на крыльях, летящие вслед за львом гигантской стрекозы Дети с лейкованием смотрели в голубое небо. Горожанам становилось всё яснее, что судьбой их самого красивого в мире города распоряжилась какая-то необъяснимая таинственная сила. Им очень хотелось верить, что отвратительный князь Каркон действительно сгорел заживо в своём дворце, и что зло навсегда покинуло их любимую Венецию. Ни одна одна знала, что это не так. увидев сцену обрушения дворца Кадора, она не поверила, что поставлена точка в борьбе со злом. Это подтвердила и звезда на её ладони, остававшаяся чёрной, как каркянянский мрак. Языки пламени и клубы дыма над развалинами дворца вовсе не означали окончательной гибели князя. Что точно исчезло в адском взрыве, так это всё, что оставалось от Ливио. Молодого призрака, поглощённого дверью хаоса, который пытался помочь ей. Нина почувствовала, как защемило её сердце от сострадания к этому юноше, докучавшему ей букетами красных роз и словами любви, на которые она не могла ответить.